ночная прогулка Позже, той же ночью, когда насекомые уже перестали роиться по дому, Энди показалось, что по его телу мельтешат тонкие ниточки муравьиных лапок. Он включил лампу и осмотрел себя. По коже ничего не ползало. Дверь в ванную была закрыта, а щель под ней заткнута полотенцем. Термиты, влетевшие через окно маршала, не должны были проникнуть в его комнату. Энди выбрался из постели и вышел в коридор. Просто игра разума. Мама всегда говорила: прогулка разгоняет преснившийся кошмар. В коридоре Эдди склонился над массивным подоконником и устроил подбородок на скрещённых руках. Он вдохнул, и ноздри защекотала от пыли. Между деревьев пробивался свет большого и яркого лунного фонаря. И почему люди видят на этом белом диске лицо? Эдди мог различить глазницы. Луна была просто усыпана ими. Но рта там в помине не было. «Кто здесь?» — прошипел его брат из дверного проема гостевой спальни. «Это ты, Эдди?» «Я». Эдди услышал шорох потревоженных простыней и заглянул в дверной проем. Во мраке он рассмотрел фигуру брата. Маршал сидел на кровати и потирал лицо. Что я тебе говорила на ночных прогулках? Какого хрена ты там делаешь? Я, я не хотел признаваться в кошмаре. Маршал только посмеялся над ним. Просто смотрел, наконец нашёлся он. Что? В смысле, ты смотрел? Маршал встряхнул головой. Хотя мне без разницы. Кончай тут отираться и иди спать. Хорошо, не стал спорить с Энди. Серьёзно, ещё раз так меня напугаешь, получишь поддых. Хорошо. Маршал с головой залез под одеяло, а Энди послушно вернулся в свою комнату и запер дверь. В спальне он замер и прислушался. Он знал, что не сможет заснуть, пока не проверит. Это уже стало привычным ритуалом с самого дня рождения. С того вечера, когда он разложил Лего по пластиковым контейнерам и отнёс их на чердак. Когда пересчитал книги на полках, желая убедиться, что все они на месте, Эдди опустился на колено и заглянул под кровать, потом за мягкое кресло, раздвинул одежду в шкафу ничего. Эдди залез в кровать и выключил лампу.